Здравствуйте, уважаемые товарищи, дорогие друзья! К нам поступает в штаб много вопросов о по славянской тематике. То есть в связи вот с созданием Крона, это круг родового наследия, значит, союз славян, родноверов и так далее. Значит, что это такое? и чем это вызвано. В частности, много вопросов по славяно-арийским ведам, там, Руды и все, что с этим связано, Левашову. Поэтому э -э, решено нами коллегиально э -э, осуществить вот такой первоначальный вброс некой информации для размышления. Вот. А вообще говоря, надо, конечно, провести такой серьезный анализ с изданием брошюры, соответствующей с тем, чтобы все разложить по полочкам. Начну я вот с чего. Известно, что когда приступили к развалу России, вернее СССР, было такие четыре мощных направления. То есть те, кто понимают, что такое глобальная политика, они осознавали, что народу, страны надо дать какую-то большую идею, которая бы всех захватила и овладела бы умами людей массами, они работали бы на эту идею. Но однозначно э, принять решение по какой-то одной идее было достаточно сложно, потому что да и было бы глупо. То есть, есть э, такой многовариантный сценарий развития событий. Но это, вы знаете, если проводить э, аналогии с военным делом, то командир осуществляя, например, разведку какую-то, он может послать не одного разведчика там, взять языка, а несколько групп. И одна из групп наверняка, потому что один мало ли что случится, а несколько групп, они вероятностно, предопределенно выполнят поставленную задачу. Вот так и здесь. То есть это в достаточно общей теории управления называется управление вероятностными предопределенностями. Так вот, С этой точки зрения, по отношению к России, был такой многовариантный сценарий. То есть, первое, это идея большая демократии. На эту идею, демократическое направление, были поставлены там все наши демократы. Немцов, Хакамада, там помните, Бурбулис, Чубайс и прочие всякие. Значит, они вот окучивали эту демократическую жилу. А вдруг демократия не пойдет? Значит, Россия – страна с прошлым, значит, много ветеранов, которые отстаивали, то есть там сильны такие марксистские идеалы, поэтому второе направление – это марксистское направление. На это направление были поставлены там Зюганов, Анпилов, Нина Андреева, если кто помнит, и так далее. И когда Ельцин сказал, я поймаешь, запрещаю компартию, ему говорят, Борис Николаевич, да ты не торопись, она пригодится, и он говорит, я разрешаю. И поэтому Зюганов стал смелый, все, и сейчас они в Думе там сидят, им многое разрешено, все, потому что марксизм им не страшен. То есть это один из вариантов библейской концепции, значит, в атеистическом варианте таком, то есть для верующих Библия, а для неверующих Карл Маркс и Роза Люксембург. Вот. Третье направление это Россия страна православная, так скажем, в терминологии привычные, поэтому там религиозные, сильны такие настроения, поэтому может овладеть идея ну вот, царя-батюшки. Поэтому на это направление. Тоже было поставлено несколько царей, я даже знаком был с двумя царями, в частности, с Павлом II, наследником, сейчас он уже умер. Вот, они все в очередь стояли, какого царя разрешат сделать царем. Вокруг это казачество суетилось и так далее. Вот. И, наконец, четвер... Никита Михалков, в частности, Вот помните, сибирский царюльник, все его выступления по телевидению о монархии. Значит, Жириновский, кстати, метнулся одно время, он, так сказать, концепцию нашу знает, знаком, поэтому он нос по ветру держит. Поэтому, когда э, ситуация меняется, он, он же э, у них либерально-демократическая партия, да, он сразу раз и россии монархии, если поднять его выступление, там найдете. То есть он был за монархию. И четвертый, одно время. И четвертый вариант, это силовой вариант, когда, устав от всего этого, э, ну что ли, тряски, значит, народ запросит жесткой руки, и тут нам протягивают жесткую руку Бенит Адольфович Пиночет. Значит, э, на эту жилу сначала э, были поставлены там, если кто помнит, Стерлигов там это был, потом Баркашов, Лебедь Александр Иванович, туда же, Рохлин, Лев Яковлевич, значит, Потом Рудского готовили, значит, одно время. Сейчас тоже, значит, есть тенденции к этому. Ну, я не буду дальше развивать мысль, потому что, вообще говоря, вот эта тенденция жесткого управления, она как раз приемлема для мафии в связи со сложившейся ситуацией, потому что демократия им как кость в горле на всей планете Земля, то есть люди хотят... Счастье все хотят благ и прочих, а счастья не хватает. Поэтому для того, чтобы держать всех в узде, и чтобы не ходили там по митингам и прочее, значит, они хотят перевести управление вот с этих дем демократических начал на жесткий режим фашистского такого управления. То есть, если вспомнить Ивана Антоновича Ефремова, это планета Торманс у него научно-фантастический роман «Час быка», кто читал. Вот фактически по этому сценарию они движутся. Так вот, я к чему говорю? Вот было четыре. И вначале в концепции общественной безопасности только вот об этом шла и речь. Но в последнее время стало понятно, что э, они предусмотрели и пятое направление. То есть пятое направление – это все что касается славянства. Значит… Древние истоки наши корни, они лежат в славянстве. Русь э, дохристианская была славянская Русь, а это славяне это не национальность, это религия, религиозные верования, обряды и так далее. Вот. Поэтому они заблаговременно внесли туда, если вот говорить об этой идее, они вообще не хотели, чтобы она даже, э, ну что ли, стала мощной. Поэтому, в отличие от первых четырех, поэтому они заранее нанесли такой упреждающий удар информационный по расчленению славянской идеи на множество всяких частностей. То есть они понимали, что народ неизбежно при открытии шлюзов демократии, гласности там, и так далее, кто-то выйдет на свои исторические корни, и чтобы вот нейтрализовать это, то есть свести к минимуму воздействие они, значит, внесли туда такую рознь. И эта рознь, она у нас сейчас и наблюдается. И вы знаете, в славянском движении много всяких, ну что ли, тенденций и направлений. И что самое-то главное, принцип разделяясь, и власти реализуется в них по полной схеме. Я вам в образном виде скажу, вот когда я вышел на эту тему, первый раз там одел славянскую русскую рубаху поехал на вслед к единомышленникам, значит, к славянам, братьям славянам, это в Геленджике было. Вот. Первое, что мне сказали, это был вот известный вам Глоба из Краснодарской общины. Он мне так на ухо шепнул, к Павлович, у вас рубаха не того покроет. Я думаю, ё-моё, то есть, значит, да еще сказал, что там она не такая обозвал ее всячески, то есть ее носить нельзя. То есть даже вот на этом стравливают, понимаете, то есть, значит, рубаха не та, книжка не та, а что более серьезно, это касается религиозных верований, глубины, то есть в одних книгах читаешь «Бог Велес – Бог знаний», в другой книжке читаешь «Бог Велес – это скотий Бог», поскольку Русь считается, э, славянство вот, – это многобожие, идолопоклонство – А на самом деле Русь не была ни многобожеской, ни долопоклонской. Русь была единобожеской. И Бог э, в верованиях древних славян, он приходил в разных ипостасях. Гром гремит, молния, значит, сверкает. Это Бог пришел в виде Перуна. Но Бог был един, единый Бог был. А солнышко светит, это, значит, ерила э, Бог явился в образе Ирилы. вот, ну и так далее. Если э, кто из вас э, смотрел, э, слушал оперу Римского Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и Деве Февронии», то там э, княжеч, который влюбился в девушку, которая жила в лесу, Дева Феврония, он, а он-то христианство исповедовал, значит, поэтому он, чтобы убедиться в том, что, как его будущая жена относится к вере, он говорит, девица красная, а Ходишь ли ты в церковь-то православную? Она говорит, да нет у нас тут в лесу, значит, церкви. Такая же, говорит, ты с Богом-то общаешься. А Феврония отвечает, да, говорит, вот солнышко светит, ветерок шумит, птички поют, листва шелестит, дождичек э, омывает. Вот Боженька со мной так и разговаривает. Вот я специально этот пример, пример привел для того, чтобы у древних русичей Бог разговаривал с людьми, языком природы жизненных обстоятельств и вот это и было язычество то есть когда говорят русь языческая там ну и что это хорошо то есть язык бога был в окружающем мире а это трансформировали ну в результате многих причин не будем мы сейчас разбирать значит вот в отношении идолопоклонство, там многобожие и так далее. Поэтому у людей язычество это там вроде резали что-то, кровь пускали на жертвенном камне. На самом деле это все не так. Это сказки про белого бычка. Так вот за счет э, этого э, и э, разделили славянское движение сейчас на множество. И идет э, разделение по ритуалам, по обрядам а содержательная сторона как раз уходит на второй план. Вообще говоря, если говорить об общей тенденции, то это напоминает то же самое, что было проделано с индейцами в Америке захватчиками. То есть, да, разрешают водите хороводы вокруг сосны, прыгайте, значит, через костер, там нет вопросов, песни пойте, но только не входите ни в политику, ни в чего. То есть это вот Сейчас, как в Америке индейцы там смотрят на них, экскурсанты, которые приезжают, вот они там вокруг Вигмама там и все. Значит, вот так и из нас приблизительно хотят сделать таких индейцев. Традиции есть, да, там, значит, ремесла славяне владели и так далее. Нельзя поддаваться на вот это вот. Это э, общая тенденция. Теперь то, что касается более серьезных вопросов, вот здесь появились так называемые славяно-арийские веды, паттерды. Значит, ну, многие на это дело пошли. Значит, все. Значит, что это такое? И вот сейчас Левашов, кстати, значит, это физик, я с ним знаком, он был у нас в штабе, все. Значит, это очень серьезная тема, я вам должен сказать. И там ключевые вещи вот что. Значит, Как появилась жизнь на Земле, откуда происхождение человека? То есть летели боги на Вайтманах с Вайтмарами, космический аппарат сломался, значит, вот это Вайтмара, пришлось сесть на Землю, Мидгард-Земля, значит, и вот здесь они посеяли жизнь, и дальше вот жизнь началась, а дальше там, значит, прилетали с других э, планет, звездных систем, поэтому у нас здесь несколько раз живет серые, светлые, черные и так далее. Все это дали время, чтобы эта идея овладела массами. Там много интересных вещей, то есть я сейчас не буду. Вот. Ну да, там есть некоторые интересные вещи. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Во-первых, вот это новое направление внесло мощный раскол в славянское движение. А во-вторых, сейчас, вы знаете, возбуждено уголовное дело и против Патора Дыя, и э, против Трехлебова. Это, значит, у него клич Феникса там. Значит, почему? Вопрос ставится простой. Если вы говорите, что прилетели с другой планеты, значит, среди нас есть серые, черные, светлые люди и так далее. Покажите, кто светлый кто серый. Как определить? Значит, дайте методику. Дайте источники, а ничего этого нет. Дело в том, что Патарды, говорит, есть якобы какие-то золотые таблички, там, которые они хранились веками, русское изжечьство их хранило. И вот недавно их достали из-под эти таблички, и там все написано, что было, что есть и что будет. Вот, в этих табличках. Ну, у меня сразу вот лично такая ассоциация, был такой э, Рыбаков, хранитель э, наследия Пушкина, значит, это в Таганроге, Я ездил, он уже умер, там его э, девушка, э, женщина, которая, значит, это наследие переняла, якобы Пушкин, значит, атаман Кутейников, сохранил его архив, и там Пушкин оказался по этому архиву великим математиком, где есть циклы определенные, жизненные ритмы, циклы и так далее, синусоиды там все нарисовано, то есть вот так завлекательно вообще говоря. Я говорю, ну а вы мне покажите вот первоисточники-то, они, о, что вы, это нельзя, то есть как это? Я говорю, ну хотя бы, ладно, я понимаю, ценность великая. Ну, к то можно снять, то есть фото какие-то? Нет, времени пришло. Я говорю, а почему для вас время пришло, а для меня не пришло? Вот это я лично сталкивался в Таганроге, значит, с этими вещами. Ну вот непонятно мне это, то есть знаю, хранят такие знания, а первоисточники не показывают, но народ тащится, и наши в том числе, значит, нечто подобное происходит вот с этими золотыми табличками. Я говорю вот сторонникам, с Паттером Деим я не встречался, а с Трюхлебовым встречался, вот, кстати, в том же Геленджике. Я говорю, хорошо, покажите эти золотые таблички, ну что вы, это такая ценность и так далее, что вы их хранили столько лет? Значит, сотни лет мы находились под игом, там, ну, они, естественно, про евреев там все это, значит, серы и прочее. Это все понятно. Значит, говорю, хорошо, значит, а чего вы только сейчас-то достали? Ну, вот так время пришло. Я говорю, дайте копии, если нельзя золотые там. Копий тоже нет. И сейчас люди, которые пошли вот за этим делом, я конкретный пример, им говорят, так, хорошо, мужик, ты вот, значит, утверждаешь, ты разжигаешь расовую рознь. Значит, поэтому давай отвечай по закону, кто такие серые, там белые, черные и так далее. А он ничего показать не может. А вот есть эти, значит, эти самые книги славян «Арийские веды». Значит, ну так ты покажи, где, это, где эти источники. Источников нет. Поэтому это, в общем-то, штука серьезная. Я уж не говорю о том, что боги там летают на этих вайтманах и так далее. Вопрос еще очень серьезный о происхождении человека. Я даже говорю так, хорошо, нет вопросов. Пусть, значит, человечество здесь посеяно на Земле, но тот человек, который там где-то в созвездии Сириуса, звезды, значит, зародился, как он, кем он был сделан, этого там нет. То есть происхождение человека, то, что в концепции общественной безопасности четко и недвусмысленно сказано, что есть Бог, который управляет всеми процессами, там этого нет, это там все размыто, вот надо принимать на веру. То есть там очень серьезные, изначальные, фундаментальные непонятки. И это уже вызывает настороженность. Вот в связи с этим я хотел бы сейчас перейти на работа Левашова. Вы знаете, у нее есть работа «Неоднородная вселенная», потом «Россия в кривых зеркалах», значит, я знаком с ними, и вот с работами, там тоже, значит, нет фундаментальных исходных положений, в частности, о материи, вот, э, то, что в концепции общественности и безопасности говорится, мировоззренческая база, три единства, там этого нет, Бога там нет никакого, там, значит, хотя говорится о Боге, но вот, как о явлении, значит, объективной реальности, этого там нет. Все это размыто в непонятках. То, что Вселенная неоднородна, ну, однозначно. То есть, это как бы принимается, и там это серьезно обосновано, и хорошо. Потому что, действительно, в разных э -э фрагментах Вселенной разные спектры частот действуют, и Вселенная однородной быть не может. То есть, это хорошо. А то, что касается вот... Э отношение Левашова, он к истории, к России, значит, он полностью стоит на позициях вот этих славяно-арийских вет. Причем, по оценке, ну, я разговаривал там еще с некоторыми людьми, значит, это очень смахивает на разработку Ватикана значит, чтобы внести сумятицу в ряды вот славянского возрождающегося движения, значит, все это вот и сделано. Как это тот, кто понимает бесструктурное управление, значит, он поймет. Ну, еще надо, обращаюсь конкретно, те, кто... Исповедуют вот эти славянские арийские веды и прочее. Там много действительно хороших вещей, то есть вопросов нет. Если вы думаете, что вражины нам дадут все там неправильное, да нет, там как раз очень вещи красивые, они действительно имеют место быть. Но вот в бочку меда ложечка тегтя, и все испорчено. Вот так и там. То есть, привнесены такие изначально фундаментальные непонятки, которые позволяют всю эту прелесть и всю эту, значит, более того, а сейчас в связи с этими уголовными делами, значит, ведь что будет происходить? Вот представьте, родители, дети, вот ребенок увлекся, там, подросток или юноша, девушка, значит, потом узнают, что это вот язычество, там, судят, уголовное дело, что будет? Скажет, да ты чё, брось-то туда там петька ходить, тебя, значит, там это заманили в секту и так далее. Это серьезная вещь, понимаете? Значит, и нельзя вот этим пренебрегать. Так я возвращаюсь вот к Левашову. Значит, его задача, на мой взгляд, а научить, а научить. Вот эти славяно арийские веды, вот все, что там Хиневич, значит, с этими табличками, значит, сделали. И я скажу, что ему вообще говоря, то есть там очень красиво удается. Ну, в частности, пример такой. Значит, ночь Сварога, день Сварога. То есть это все знают, ночь Сварога, там, значит, все ритмы космоса и прочее. Картинки там хорошие есть. Значит, и получается так, что ночь Сварога ⁇ это когда Земля попадает в результате космических ритмов в неблагоприятный спектр частот. И под воздействием этого неблагоприятного спектра частот, значит, ну, люди не могут развиваться, не могут реализовываться, ну, говоря нашим языком, реализовывать свой генетически обусловленный потенциал. Я когда не, не читал, еще не прочитал книгу «Россия в кривых зеркалах», я, так сказать, критикую вот это вот положение, высказал мысль вот те, кто… Меня сейчас слушают и знакомы, они могут подтвердить. Я говорил, но ну, если наши такие жрецы крутые были, значит, что вот все понимали и так далее, почему бы им не разработать генератор, который компенсировал бы эти неблагоприятные частоты, и люди бы жили нормально? Тут, читаю, Россия в кривых зеркалах, оказывается, ну, это до того, не до критики. То есть, это реально было, то есть, я как бы угадал. Левашов пишет, внутри земли, значит, русским жречеством был установлен генератор, который вот должен был компенсировать, но он что-то типа там сейчас сломался, то есть неэффективно действует. То есть, я скажу, грамотный мужик этот Левашов, который вот эти вещи все предугадывает возможные вопросы. Значит, но самое-то главное что? Я сопоставил это с учением Ильи Пригожина, значит, Это русский человек, значит, в Бельгии он работал, и вот он как раз разработал теорию порядок из хаоса, за что ему, в общем-то, была присуждена Нобелевская премия. Значит, суть этой теории в том, что он переносит процессы, которые реально существуют в физическом, химическом мире, значит, на социальные процессы. То есть, если в физическом мире молекулы где-то дефундируют между собой в каком-то, потом при определенном стечении обстоятельств, при окружающем воздействии, значит, это вещество переходит в качественное иное состояние. там, Либо испаряется, разлагается, либо наоборот в лед превращается, либо еще что-то. Ну, это есть. Но когда он переносит вот это на социальное явление, тем самым он лишает людей разума. То есть мы как бы молекулы там вот стукаемся-стукаемся, потом бах-трах, и внимательно сейчас меня слушайте, произошла революция. Империи распадаются объективно. Ну так случилось, вот бифуркация произошла, то есть произошел переход в новое состояние. То есть тем самым вот эта теория Ильи Пригожина, она ну, что ли, э, скрывает процессы управления глобального уровня, скрывает управление общественными процессами. Ну, я думаю, понятно. Вот. Тот, кто более глубоко хочет разобраться, я призываю, конечно, за короткое такое информационное сообщение, но я думаю, суть-то я сказал. Так вот, переходя к Левашову, о чем он говорит, вообще говоря, так сказать, и по умолчанию, да даже там откровенно. Попали мы с вами в ночь сваррога? Частота неблагоприятный, сиди и не чирикуй, жди, когда придет день сварога. Поэтому не суетись, значит, не волнуйся, ну вот так сложились обстоятельства. Вот выйдем из этой ночи, и все будет хорошо. Вот вам, так сказать, параллели однозначные. То есть тем самым он лишает Левашов человека разума и влиять. Способность влиять на общественные процессы, которые протекают в нашей жизни. Вот такие кроются за всем этим скрытые, что ли, мотивы. Значит, поэтому я для чего вот это все. мы решили с товарищами рассказать и выйти с этой информации? Значит, ну, с осторожностью относитесь потому что я долго вот, терпел, честно говорю, то есть, ну, как бы, понимаете, все славяне, все братья, русские люди тянутся к своим истокам, значит, ну, и ради Бога. Значит, пусть так вот, один так, другой сяк, но вот то, что сейчас возбуждено уголовное дело, ну, патар у него, конечно, там хорошо, у него братан, значит, в Израиле живет, значит, поэтому он, ему проще. А Трехлебову куда русскому деться? У него братанов-то там нету. Поэтому, а это что? Это позволяет действительно, то есть разжигание, все и пошло, и сказать-то нечего. А действительно, а что вы скажете? Разжигание расовой ненависти. Источников никаких нет. Все, значит, а то, что это вызовет негативное отношение вообще ко всему славянству. Ведь обыватель он Чем отличается славян от славянина, он ведь не знает, понимаете. Для него это все одно и то же. А это язычники, все и навесят клеймо, все, и потом оправдывайся, кто ты там, и что так, и что не так. Поэтому какой выход, опять-таки, чтобы не просто вот быть голословным, мы специально из этого, но вначале не внося вот никакой ни розни, ничего, И я знаю, в интернете там идут вопросы на эту тему, много их вопросов. Собственно, этими вопросами и вызвано. Вот почему Крона, почему там Союз славянских общин там вышли из, от Казакова, ушли и так далее. Это вызвано вот этими вещами. Потому что без серьезного научного обоснования, без серьезного осмысления исторических корней, исторических явлений, без увязывания их, современными знаниями, современным понятийным терминологическим аппаратом и в первую очередь концепцией общественной безопасности, где рассматривается глобальный эволюционный процесс и глобальный исторический процесс, говорить о таких вещах просто нельзя, потому что вы, как бы, людей за собой, вот тот, кто это говорит, ведет, а нельзя начинать дело, концы которого не в твоих руках. Я еще раз говорю, это может быть очень мощная постава, даже вплоть до провокации. Поэтому э, выход какой? Значит, Мы значит, начали вот эту работу по э, славянскому движению и опираемся на серьезную мировоззренческую научную базу, которая позволяет вот, вскрыть все эти непонятки, вскрыть ложные посылы, а то, что э, против нас ведется работа, я думаю, те, кто знаком, знают работу об имитационно-провокационной деятельности, это целая работа, то есть как специально внедряются, если, вот представьте, нашу страну принято решение Россию извести, значит, и народ ее извести, то есть завоевать, образно говоря. Война информационная, холодная. Я вам начал вот с тех, значит, там марксизм, там ленинизм, царизм, демократия и так далее. Вот вам славянская тематика. И сейчас они увидели, что народ потянулся к своим корням. Значит, что надо делать? Надо эти корни обрубить, чтобы эта тяга исчезла. Вот откуда ветер дует. Поэтому, завершая, опять-таки, на оптимистической ноте, выход-то есть, но к нему надо прийти, И все вот кто меня слушает, в том числе и сторонники славяно-арийских вет я прошу отнестись к этому очень серьезно и не эмоционировать там, значит, а давайте по смыслу разбираться. происхождение человека бог есть или нет, то есть фундаментальные вещи, первоосновы и так далее. Вот тогда это будет серьезный разговор, а так сам дурак, это тут не пойдет понимаете. Вот. А выход, я еще раз говорю, есть, нам э, понятна эта тенденция, все известно, корни, все откуда это происходит. И мы идем своим путем, значит, чтобы возродить наши корни и установить на нашей земле счастливую, достойную, нормальную жизнь в соответствии с обычаями и традициями наших предков.